речь Ли Ни Хань на свадьбе. Всем привет. Я невеста. Меня зовут Ли Ни Хань. Сегодня счастливый день. Я должна сказать что-то весёлое, но, к сожалению, я не весёлый человек. На самом деле, я не особо умею что-то делать, но могу черкануть пару слов. А сегодня пару слов произнесу. С одиннадцатого класса Я живу с большим депрессивным расстройством, БДР. Это всё равно что потерять ногу или лишиться обоих глаз. Все вокруг советуют: ты должна слушать музыку, сходи в горы, просто расслабься, поговори с друзьями. Но я-то знаю, что это не поможет. Я лишилась возможности испытывать радость. Это всё равно что потерять глаза. обратно их не вернёшь. Но если быть точной, то я утратила не счастье, а желание. Мне перестало хотеться есть, не хочется общаться с людьми, и в конце концов я утратила желание жить. Наверное, вам знакомы некоторые симптомы. Я часто плачу, легко выхожу из себя, я наношу себе увечья, но другие симптомы наверное, за гранью вашего воображения. У меня галлюцинации. Я слышу голоса. У меня расстройство личности. Я много раз пыталась убить себя. Меня клали в отделение интенсивной терапии и в психиатрическое отделение. Я заболела в 11 классе. С тех пор каждый вторник мне приходилось ехать в Тайбэй на психотерапию, а каждую пятницу лечить лекарства амбулаторно. Это подводит к тому, о чём я хочу поговорить сегодня, о дестигматизации психических заболеваний. Я из Тайнаня. Я заболела в Тайнане. Но почему все сказали мне, что нужно лечиться в другом городе, где меня никто не знает? Почему приходилось таскаться в Тайбэй? Конечно, из-за этого я пропустила слишком много уроков. Я с трудом окончила среднюю школу. В течение многих лет я сидела без работы и не училась. Несколько лет назад, когда мне стало немного лучше, я снова сдала вступительные экзамены, и меня приняли на факультет китайской литературы в университет Джен-Джи. На третьем курсе, к сожалению, был рецидив. Затем я взяла академический отпуск. За несколько месяцев в доакадема у меня часто случались эпизоды диссоциации. Диссоциативное расстройство личности. Люди раньше называли это раздвоением личности. Теперь состояние носит более элегантное название шизофрения. Но я предпочитаю использовать слова Платона, чтобы описать его: даль из мразама и тела. Моё тело испытывало столько боли, что моему сознанию пришлось покинуть тело. Это единственный способ выжить. Мой первый эпизод диссоциации произошёл, когда мне было 19. Я всегда буду помнить этот момент. Я посреди дороги, недалеко от того места, где жила, как будто внезапно проснулась. Шёл очень сильный дождь. Он словно бы разбудил меня. Я посмотрела на себя: причёсана, почти одета, но я понятия не имела, в котором часу ушла из дома, куда отправилась и что делала. Для меня диссоциация самый болезненный опыт. Это хуже, чем проглотить 100 таблеток ацетаминофена и загреметь в реанимацию на промывание желудка. Ещё одним симптомом было то, что я больше не могла читать. Я знаю, это звучит абсурдно, да. Но когда я открывала книгу, то не узнавала ни одного иероглифа. Как человек, который восхищался литературой и поклонялся ей с юных лет, я чувствовала себя раздавленной. Конечно, я не могла в таком состоянии участвовать в выпускных экзаменах. А это был последний семестр. Затем декан моего факультета попросил меня зайти к нему в кабинет. Я попросила у своего врача справку, сделала несколько копий и разослала всем своим профессорам, чтобы объяснить, почему я не могу сдавать экзамены. Когда я вошла в кабинет, там сидели декан и куратор курса. Куратор посмотрел на меня и сказал: "Я видел достаточно студентов, у которых были проблемы с психикой. Они наносят себе увечья, совершают самоубийства и тому подобное. Я думаю, ты выглядишь неплохо, даже нормально. И тут декан сказал мне четыре слова, которые я никогда в жизни не забуду. Он схватил мою медицинскую справку и спросил, где ты это взяла? Где ты это взяла? взяла Оглядываясь назад, я думаю, что струсила. Я проблеяла. Я взяла это в больнице. Сейчас я жалею, что не сказала ему: "Господин Декан, я не настолько глупа, чтобы прикрываться справкой о психическом заболевании. Я в курсе, насколько предвзято наше общество в отношении психических заболеваний". И вы ещё спрашиваете, где взяла справку? Да из задницы. Пошли бы вы, знаете куда. Мне очень хотелось так ему ответить, но я не стала. А ещё я хотела спросить: он-то на каком основании опроверг мой диагноз? Посмотрел на мою осанку, одежду, губную помаду, зубы и рот. Какое представление у этого общества о пациенте с психическим заболеванием? или каким видит наше общество пациента с подобным заболеванием Он меньше сомневался бы в моём состоянии, если бы я пришла в оборванном трипе, несла всякую чушь или ввалилась бы к нему после того, как 2 месяца не принимала душ. Или он полагает, что психическое заболевание вообще не считается болезнью. Представьте, что у кого-то из знакомых, кто моложе вас, лейкемии Вы бы никогда не сказали ему: "Я же предупреждал, не общайся с людьми больными лейкемией, иначе и сам заболеешь". Это немыслимо. И вы бы никогда не сказали ему: "Послушай, что я скажу. Это ты во всём виноват. У тебя неустойчивая психика. Ты не можешь справиться со стрессом. Вот почему ты заболел лейкемией". И вы бы никогда не сказали ему: С чего ты зациклился на своих лейкоцитах? Кажется, у тебя всё в порядке с ногтями. Почему нужно думать о белых кровяных тельцах? Нет, и этого бы никогда не сказали бы. Конечно, вы бы никогда не сказали ему. Почему у всех остальных хорошие белые кровяные тельца, а у тебя нет? Неужели так сложно иметь нормальные белые кровяные тельца? Какими абсурдными могут показаться эти слова? Но именно их я слышу чаще всего в последние несколько лет. Многие спрашивали меня, почему я взяла Кадем, почему не пошла работать, почему взяла ещё один Кадем и так далее и тому подобное. Никто не понимает, что я сама была расстроена этим гораздо сильнее, чем кто бы то ни было. Болезнь украла у меня всё, чем я гордилась. Например, мои отношения с родителями, в которых не было трещин, или мои романтические отношения, которые были скомканными. С течением времени друзья покинули меня один за другим. Я даже на занятия не могла ходить. Одному Богу известно, как сильно я хотела получить диплом. Любой, кто принимал психоактивные вещества, должен знать, что эти препараты значительно замедляют реакцию и вызывают сонливость. Раньше мне требовалось всего полсекунды, чтобы возвести в квадрат трёхзначное число. Теперь, когда я иду в магазин, я даже не могу правильно сосчитать сдачу. Кроме того, во время приёма таблеток я набрала 20 кг за 2 месяца. И кто-то спросил у меня: "Может, надо есть поменьше?" Теперь вы понимаете, насколько жестоким бывает невежество. Мне не приходилось делать выбор самой. У меня никогда не было вариантов. Все эти годы я писала. На самом деле, я перемалывала одно и то же снова и снова. Дело не в желании или нежелании что-то сделать, а в том, что я правда не могла. Когда я училась на факультете китайской литературы, в моей группе было несколько так называемых хипстеров, артистических натур. Они хотели, чтобы у них началась депрессия. Им казалось, что депрессия это что-то романтическое. Они просто не понимали, каким бесцветным и пустым всё вокруг стало для меня в разгар болезни. Мне хотелось лишь рассказать насколько бессовестным было их желание. Я также знаю некоторых так называемых людей из высшего общества. Они заболели, но не могли лечиться из-за своей репутации или как там это называется. А некоторые хотели бы обратиться за помощью, но у них нет денег. Я, например, в месяц плачу больше 10 тысяч тайваньских долларов за лечение. Сегодня... Мы отмечаем нашу помолвку. Когда я размышляю о грядущей свадьбе, я думаю только о том, что сегодня мы с Б стоим здесь, но не потому, что я высоко ценю блестящую всемогущую систему гетеросексуальной моногамии. Я поддерживаю разнообразные модели семьи и выступаю за декриминализацию прелюбодеяния. На мне белое свадебное платье, которая символизирует частоту. Но с каких-то пор частота не касается менталитета, а переходит на физическое состояние, на девственную плеву, тонкую плёнку, олицетворяющую невинность. Или, например, все скажут: "Ах, это самый прекрасный момент в жизни женщины". Какой патриархальный взгляд. Говорят про самый прекрасный момент в жизни женщины, но не про то, что вы прекрасны. Имеется в виду, что с этого момента и ваша внешняя, и ваша внутренняя красота пойдут на убыль, и вы должны автоматически свернуть своё сексуальное влечение и спрятать его в ящике Пандоры. За годы, которые я провела с Б, самый большой вывод, к которому я пришла, заключён в лишь одном слове, и это слово равенство. С самого рождения я была чьей-то дочерью, чьей-то ученицей, чьей-то пациенткой, но я никогда не была собой. Всё, что у меня было, это я и моя болезнь. Затем, пока я оставалась с Б в статусе его девушки, я не считалась девушкой, принадлежащей ему. Я стала его невестой, но не невестой, принадлежащей ему. Я готова выйти за него, но отказываюсь быть женой, принадлежащей ему. Мне нравится его любовь, но я не буду принимать его выбор как должное. Сегодня я могу сказать. Рядом со мной человек, который заботится обо мне больше всех в мире. Человек, который понимает меня лучше всех в мире. Тот, кто относится ко мне лучше всех в мире. И я буду любить его, что есть силу, беречь наши отношения. Я думаю, все эти слова верны, иначе мы не стояли бы сейчас здесь. О слове «молодожены». Мы с «б» — «молодожены». И это слово напоминает мне о новом человеке, о котором говорит мой любимый японский писатель Кензабуро Ое. Он часто ссылается на это понятие в своих книгах. Его книги — написаны не для взрослых, живущих в этом мире. Его книги даже не для детей, живущих в этом мире. Его книги для тех, кто новее, чем новейшие люди, дети, которые только что родились. Слово новый человек происходит из Нового Завета. Апостол Павел называл Иисуса новым человеком. Итак, я подумала, если я новый человек, И могла бы в заправду обновиться, то какой бы я хотела стать. Я хочу научиться сопереживать чужой боли. Я хочу стать тем человеком, который скажет друзьям и одноклассникам, мечтающим о психическом заболевании. Это неправильное желание. Я хочу стать таким человеком, который гарантирует, что и богатые, и бедные люди Без всяких оговорок получу лечение. Я хочу стать тем, кто сможет коренным образом избавить общество от стигматизации психических заболеваний. Я благодарю свою семью. Братишка, я знаю, что ты любишь меня. Я знаю, что ты любишь меня больше всех, хотя не говоришь об этом вслух. Я очень ценю твою ежедневную заботу. Это моя духовная пища. И я действительно благодарна своим родителям. Хотя я не стала тем человеком, которого вы из меня растили, я благодарна за все ваши помыслы и усилия по воспитанию. Я не стала той, кем вы хотели меня видеть. Я разочаровала вас. Мне очень жаль. Господин Линь, ну что ты? Я выхожу замуж. Но вы не потеряли дочь. Вместо этого... у вас появился еще один сын. Точно так же я хочу поблагодарить мистера Б и миссис Б. Спасибо за то, что вы воспитали идеального мальчика и джентльмена. Спасибо, что передаете его в мои руки. Пожалуйста, будьте уверены, я сделаю все возможное, чтобы позаботиться о нем и подпитывать его. Точно так же, мистер Б и миссис Б, я надеюсь, что вы, Вы не почувствуете, что потеряли сына. Вы только что приобрели ещё одну дочь. Если я не гожусь на роль сестры Ибе, поскольку отличаюсь от неё, я была бы очень счастлива, если бы вы считали меня своим другом. И последнее, но не менее важное. Я благодарю всех дядюшек и тётушек Когда мы с Б зажили отдельной маленькой семьёй в Тайбэе, именно дяди и тёти здесь развлекали моих папу и маму, моих самых дорогих папу и маму. Хотя мой папа был очень болтливым гидом, а мама не может подолгу ходить. Но на самом деле, спасибо за то, что вы их выгуливали, за то, что приносили им вкусную еду, болтали о всякой ерунде. Правда, большое вам спасибо. Всякий раз, когда я вижу, как мама радостно смеётся со своими сёстрами на фотографиях, я испытываю искреннюю благодарность. Тёти и дяди, спасибо, что вы заботитесь о моих родителях вместо меня. Я вам очень благодарна. Госпожа Линь, я хочу поднять тост за мою смелую и красивую дочь. Она куда бесстрашнее и честнее меня. Спасибо всем за вашу доброту. Я надеюсь, что вы и дальше сможете заботиться о ней. Спасибо.